По вечерам она занималась домашними делами. Посмотреть на нее нисколько не похоже на современную женщину. Тонкая в кости, хрупкая, с впалой грудью. Казалось, ее фигуру сформировали прямые девичьи платья. Просто не верилось, что Перл умеет ловко орудовать инструментами. А она шпаклевала трещины, стеклила разбитые окна, заменяла ступеньки на лестнице в подвал. Чинила выключатели и красила кухонные шкафчики. Даже в лучшие времена она все это делала сама. Бек был неумехой. «Весь дом держится на моих плечах», — повторяла Перл укоризной. Так оно и было. Это поднимало ее в собственных глазах. С самого начала их семейной жизни, поняв, что им придется переезжать с места на место, она стремилась каждое новое их жилье сделать как можно более совершенным, неприступным, нержавеющим. Вода непроницаемым. Обосновываясь в очередном городке, не водила знакомства с новыми соседями, не посылала им торты в ответ на свежеиспеченное печенье, присланное по случаю их приезда. Одно единственное желание владело ею ⁇ защитить свой дом, как если бы ему грозил ураган. По ночам она просыпалась в тревоге и босиком спускалась вниз, проверить, не залила ли подвал. Воскресные прогулки не доставляли ей удовольствия, она боялась, что в ее отсутствии дом сгорит дотла. Видела, как наяву, вот они возвращаются, а дома нет, и там, где был подвал, зияет яма. Перл догадывалась, что здесь, в Балтиморе, ее считали нелюдимкой, этакой ведьмой с Келверт-стрит. Подумать только. В детстве ей встречались такие ведьмы, она ничуть на них не похожа. Ей хотелось сделать что-то полезное протереть окна, обить входную дверь, только и всего. С инструментами в руках она чувствовала себя в родной стихии, ловкой, сноровистой, сильной. С легкой досадой, даже с осуждением, думала она о детях. Нет, не унаследовали они этих ее способностей. Коди нетерпелив, Эзра не уклеш, не ловок. Дженни чересчур легкомысленно. Удивительно! — размышляла Перл, — как в любых мелочах проявляется характер человека. Вот и в тот вечерний час, зажав зубы о гвозди, она прикрепляла отставшую половицу, до половины одиннадцатого, возможно, до одиннадцати. Наконец на пороге появились дети, потные, грязные от возни во дворе. Они щурились от яркого света. «Боже милостивый, немедленно в постель!» — распорядилась она. Я же давным-давно звала вас домой. И когда они тут же испарились, ей стало одиноко, хотя дети не баловали ее своим вниманием. Отложив в сторону молоток, она встала с пола, одернула юбку и, машинально приглаживая выбившиеся из пучка волосы, поднялась по лестнице в прихожую, прошла мимо маленькой комнатушки, где обитала Дженни, к себе, в спальню, где мазолили глаза, шатки, отделанный под дерево шкаф из прессованного картона, комод без единой безделушки и огромная продавленная кровать. Потом одолела еще несколько ступенек, которые вели на третий этаж, в душную комнату мальчиков. С завистью прислушалась к глубокому ровному дыханию сыновей, потом спустилась на кухню. Дверь черного хода была распахнута настежь, и в железную сетку билась мошкара. В соседних домах слышался смех, хриплые звуки трубы. Кто-то бренчал на расстроенном пианино чата-нога Чучу. Она захлопнула дверь, заперла ее на ключ и опустила бумажную штору. Поднялась к себе, сбросила одежду, надела ночную рубашку и легла в постель. Ей приснился Бек. Он только что побрился, и от него пахло тем же одеколоном, которым он душился, когда ухаживал за ней. Она успела позабыть. Давным-давно не вспоминала этот запах, но теперь во сне вновь ощутила его. Острый, жгучий, пряный. Пижонский, вызывающий запах, который кружил ей голову с того дня, когда Бек подъехал за ней к крыльцу дяди Сьюарда, И она, стремглав, выбежала ему навстречу, так широко распахнув дверь, что та ударилась о стену. А Бек рассмеялся и сказал, — Собирайся в дорогу, пора. А она стояла на пороге и улыбалась ему. Говорят, запах не может присниться, тем более его нельзя вдруг вспомнить. Вот почему она проснулась с мыслью, что Бек был здесь, сидел на краю кровати и смотрел, как она спала но в доме никого не было. Никто не приходил к ней. — Потанцуем? — Да нет, вряд ли, — мысленно ответила она. — Я тут хозяйка, и стоит мне на минуту отвлечься, как сразу же все полетит кувырком. Тот, кто пригласил ее, отошел. Эзра перевернул страницу журнала. «Эзра — Эзра? — позвала она. Он замер. У него с детства была такая привычка застывать на месте, когда к нему обращались. По-своему трогательно, конечно, но вместе с тем вызывает неловкость. Что бы она ни говорила ему теперь, сквозняк, почтальон снова опаздывает. Он всегда огорченно замирал на месте. А разве можно расстраивать его? Перл натянул на себя одеяло. — Пить, — сказала она. Он налил в стакан воды из стоящего на комоде кувшина. Кусочки льда не звякнули о стекло, наверное, лед растаял. Хотя совсем недавно Эзра, кажется, принес довольно большую порцию льда. Эзра приподнял ее голову, поддержал своим плечом, поднес к губам матери стакан. Так и есть, теплая. Пусть. Она покорно с благодарностью сделала несколько глотков, не открывая глаз. Плечо Эзры было таким надежным и удобным. Он осторожно опустил ее голову на подушку. «Доктор Винсент придет в десять», — сообщил он. «А сейчас сколько?» «Половина девятого. Утра?» «Да». «Значит, ты пробыл здесь всю ночь?» «Я поспал немного». «Поспи еще. Я не стану тебя беспокоить». «Успеется. Сперва с доктором поговорю». Перл надо было любой ценой обмануть врача. Она не хотела ложиться в больницу. У нее воспаление легких наверняка, судя по симптомам. В прошлые разы было так же. Боль в спине, все обострялась. Если доктор Винсент обнаружит это, он незамедлительно отправит ее в больницу «Юнион Мемориал», а там ее поместят в затянутую полиэтиленом кислородную палатку. «Может, отменишь врача?» — попросила она Эзру. «Мне гораздо легче. Пусть он решает. Ему видней. Но мне лучше знать Эзра. Не будем спорить», — возразил он. Удивительное создание это Эзра. То позволяет людям садиться себе на голову, а то в самый неожиданный момент проявляет железное упорство. Она вздохнула и провела рукой по одеялу. Похоже, Эзра расплескал воду. Она вспомнила Эзру ребенком, когда он ходил в начальную школу. «Мама», — сказал он однажды, — «если бы вдруг на деревьях выросли деньги, на один единственный день, ты бы разрешила мне не пойти в школу и нарвать их?» «Нет», — ответила она, — «почему? Школа важнее». А другим ребятам мама наверняка бы разрешили. Спорим? Значит, они не заботятся о том, чтобы их дети выросли настоящими людьми? Но на один единственный день. Собирай свои деньги после уроков или до. Встань пораньше. Поставь будильник на час раньше. — На час раньше? — сказал он. — На один только час. А ведь такое случается раз в жизни. — Эзра, прекрати. Что ты пристал ко мне? Что за упрямство? И только теперь, лежа под потным одеялом, она пожалела, что не сказала тогда «Да, можешь оставаться дома». Если в один прекрасный день деньги будут расти на деревьях, пусть бы он собирал их в свое удовольствие, сколько душе угодно. Вот что ей следовало сказать. Разницы-то никакой. Да, она всегда была злой и вспыльчивой матерью. Нервы постоянно на пределе от забот, от одиночества. После ухода Бека приходилось без конца думать о том, как уплатить за аренду, как распределить бюджет, чтобы купить ее распрекрасным детям, на которых обувь просто горела, новые башмаки. Это она вызвала врача около двух ночи, когда у Дженни начался приступ аппендицита. Это она спустилась вниз с бейсбольной битой в руке в ту ночь, когда раздался подозрительный шум — Это она закладывала уголь в топку котла. Она задала жару соседскому хулигану, когда тот избил Эзру. Она заливала водой крышу во время пожара в доме миссис Симмонс. А когда Коди вернулся с дня рождения какой-то девочки пьяным, кто его отхаживал? Перл тул, которая капли спиртного в рот не брала, разве что бокал легкого вина на Рождество? Она ловко усадила Коди на кухонный стул и, не обращая внимания на его стоны и бормотания, наклонилась к сыну через стол и не знала, какие придумать слова, чтобы успокоить его. Потом Коди окончил среднюю школу. Эзра перешел в десятый класс, а Дженни превратилась в высокую юную девицу. Бек не узнал бы их. Да и они, пожалуй, не узнали бы его. Дети никогда не спрашивали об отце. Возможно, потому что он не представлял для них большого интереса. Человек-невидимка, отсутствующее лицо. Перла ощутила прилив злобного удовлетворения. Похоже, она справилась и с этим. Все прошло гладко. Ни одна живая душа не догадалась ни о чем. Это была величайшая победа в ее жизни. Мое единственное настоящее достижение, подумала она, жаль не перед кем похвастать. Незаметно для себя она перестала посещать баптистскую молельню, ссылаться в разговорах на Бека, хотя в рождественских открытках продолжала сообщать родственникам в роли, что у Бека все в порядке, он шлет им приветы. Как-то вечером она выбросила его письма. Это решение не было обдумано заранее. Просто разбирая ящики комода, она задалась вопросом, зачем понадобилось ей хранить письма Бека. В спальне рядом с ней стояла мусорная корзина, вот она и бросила туда. Похоже, меня ждет повышение, местечко, подходящее для железнодорожной станции. И он сказал мне, что я делаю огромные успехи. За последний год от него пришло всего три или четыре письма когда перестала она дрожащими руками вскрывать эти конверты и жадно проглатывать его слова. Поняла, наконец, что человек, которого она продолжала оплакивать бессонными ночами, не имел ничего общего с тем, кто слал ей эти нудные строчки. — В июне Эд Бол уходит на пенсию, — с тоской прочла она, — и я займу его территорию, которая известна самыми высокими доходами на душу населения в Делавере. Ее очень обрадовало, что в слове населения он сделал ошибку. Дети росли, у каждого из них началась своя жизнь. Сыновья стали помогать ей, подбрасывать деньги. Перл спокойно относилась к этому. Она, как должное, брала деньги когда-то у дяди Сиуарда, потом у Бека, теперь у сыновей. Женщины ее круга считали естественным, чтобы на жизни зарабатывали мужчины. И когда Коди стал быстро продвигаться по службе, он купил дом, который они арендовали все эти годы, и однажды утром на Рождество в виде подарка вручил ей права на владение. Самое время было распрощаться с бакалейной лавкой, но она все тянула и тянула, пока не стала сдавать зрение. Куда еще ей было девать свое время? «Пустое гнездо», — говорили о ее доме. Теперь было принято называть это именно так. Странно, но лишь в преклонном возрасте, оглянувшись на прожитые годы, она поняла, сколь кратким был миг, когда ее гнездо не было пустым. Поразительнее всего, что пустым оно оставалось гораздо дольше, чем полным. А сколько сил вложила она в этих детей, кто бы мог подумать, что они так быстро разлетятся из дома. Представляя себе детей в разные периоды их жизни, сперва они цеплялись за нее, позднее отдалялись и отходили, Перл вспомнила, как они боялись темноты, и она оставляла в коридоре зажженную лампу. Потом стала включать свет только в ванной, затем в конце коридора, и так в каждом доме, где они жили, Когда дети подросли, лампочка горела лишь у лестницы на первом этаже, и если кто-нибудь уходил из дома на целый вечер. Поэтому взросление детей связывалось в сознании Перл с постепенным ослаблением света, проникавшего в ее спальню, как будто дети, отдаляясь от нее, уносили его частицу. Надо было заранее подготовиться к этому, порой думала она, завести друзей или вступить в какой-нибудь клуб. Но она была человеком иного склада. Вряд ли это утешило бы ее. Прошлым летом ее однажды разбудил печальный голос какого-то популярного певца, исполнявшего по радио перед краткой проповедью Нормана Винсента Пила церковный гимн «Нас счастье ждет на небесах». «Мы встретимся на этом прекрасном берегу». Она снова заснула и во сне услышала от незнакомца, что прекрасный берег — это Райтсвилл-Бич в Северной Каролине, где они всей семьей с Беком и детьми один раз провели летние каникулы. По приезде они, переодевшись в купальные костюмы, сразу же отправились на пляж. Бек был очень хорош собой, да и сама она чувствовала себя весьма и весьма привлекательной. Дети были еще совсем маленькие. Миловидные, возбужденные мордашки, пухлые тельца. Ее поразила жизнерадостность всей семьи. Она протянула руки навстречу детям и проснулась. Потом, говоря с Коди по телефону, она рассказала о своем сне. Как, мол, было бы хорошо, если Прай был городком Райтсвилд-Бич. И на том свете, на небесах, открыв глаза, Они бы снова встретились на теплом, залитом солнцем песке, молодые и счастливые, как прежде, среди набегающих на берег давних волн. Но ее слова ничуть не растрогали Коди. «Только и всего?» — спросил он. «И это она считает раем?» «Райтсвилл-Бич». Насколько ему помнится, именно там она целых две недели изводила их вопросом выключила ли она дома электрическую плиту. Она хочет знать, что думает он по этому поводу. Неужели она полагает, что он останется ребенком на всю жизнь? Да что ты, Коди, просто я хотела... Что-то с ним было неладно. Что-то было неладно со всеми ее детьми. Они так огорчали ее. Все трое красивые, обаятельные, но какие-то неродные, противоестественно отчужденные. И она никак не могла понять, почему. Ей казалось, что жизнь каждого из них отмечена каким-то пороком. Коди подвержен вспышкам безрассудного гнева. Дженни сама неуравновешенность. Эзра так и не развил своих способностей. Он стал владельцем ресторана на Сент-Пол-стрит. Совсем не то, чего она от него ожидала. Она задумывалась, не винят ли дети. В чем-нибудь ее. В тесном семейном кругу с женами и отпрысками навсегда чужими друг другу они вспоминали только о бедности и одиночестве, об игрушках, которые были ей не по карману, о вечеринках, на которые их не приглашали, в особенности Коди. Он постоянно твердил о ее вспыльчивости по отношению к детям, и тогда перед ней возникали изумленные детские лица, Такие грустные, что она сама с трудом узнавала их. По совести говоря, думала она, пора бы за давностью простить ей все прегрешения. Ведь он уже взрослый и не вправе требовать с нее ответа за то, что было в прошлом. Абек? Он еще жив, хотя это уже не имеет значения. Вероятно, состарился. Она не сомневалась, что у него была тяжелая старость. Наверняка он носит парик, с какой-нибудь нелепой молодежной прической или вставные зубы, неестественно белые и ровные. А галстуки и костюмы у него, как всегда, вызывающие, крикливые. И что только она в нем находила. Перла закусила нижнюю губу. Единственная ее ошибка состояла в том, что она приняла черное за белое. Жаль, это повлекло за собой столь далеко идущие последствия. Судьба могла бы проявить к ней больше милосердия.